Глава тридцать четвертая. Когда Докия увидела платье в коробке, первая реакция была отказаться. «Оно слишком дорогое, слишком шикарное, слишком!» А потом вспомнила, как после похорон отца они с мамой перебирали вещи и нашли новый свитер, который теперь некому стало носить. А раньше то повода не было, то случая, то просто забылось, что он есть. И лежал свитер скромненько в уголке, никому не принёсший радость и не согревший. Остались после вкуса им боли сожаления. Человек живёт сейчас. Жить на потом бесполезно, его может не оказаться. Возможно, случай с платьем другой, но ведь Дакия станет сожалеть, если хотя бы просто не примерит его. В глазах Юли она прочитала то же самое. И решилась. В конце концов, это же не кто-то малознакомый сделал подарок, алис Она ведь сама огорчилась, что он не делает никаких романтических шагов дальше первого и единственного поцелуя. Вот сделал. И тут же надавать по рукам, следуя за собственной тупой гордостью. С размером платья Лис слегка переборщил. Неунывающая Никитина заново вывалила весь гардероб до Кии и подобрала пояс, чтобы наряд не болтался в талии. А к поясу сумочку. Смотрелась вполне. Даже не слишком бросалась в глаза, что этих аксессуаров тут не предполагалось. «Супер!» — похвалила Никитина. «Я уже почти влюблена в твоего Стрельникова!» Дакия хмыкнула. «Как же! Знаю, Тоби, в кого влюблена Никитина. До сих пор со своими родственниками разговаривает сквозь зубы. «Слушай, вам выходить уже надо!» — охнула Юля. «Опоздаете же!» Лис выдал самую замечательную реакцию. «Будь Дакия посмелее, наверное, бы чмокнула его в губы от души!» На миг показалось, что она героиня лёгкого сентиментального романчика или фильма. Даже послышалась за кадром лирическая мелодия, придёт же в голову. Потрунивала над юлией а сама туда же. Настроение звало совершать безумство. Предложила Лису вызвать такси, хотя, конечно, это как раз особо безумным не выглядело. Машина приехала быстро, и они не опоздали. не спеша вошли в зал, нашли свои места и сели. Далековато и не по центру, но, в общем-то, вполне сносно, сцену видно. Тем более, если честно, до Кии было всё равно. Главное, рядом лис. Погрузившись в музыку, волшебное действие она снова ощутила чувство нереальности. Это невозможно. Сидеть здесь и внутренне подпевать героям гимн любви и верности. Чувствовать, как их история переплетается с твоей. Радоваться. воспарять и низвергаться вниз. И самое главное — переживать эти моменты на двоих с лисом. Изредка поглядывая на Стрельникова, Дакия ловила себя на заведомой правильности происходящего. С другими парнями рано или поздно появлялось ощущение инородности. Словно сложила пазл, но одна фигурка не встает на место, а то и вообще рисунок не складывается. А тут совпало все. Даже в разлуке им как-то обоим удалось измениться так, чтобы вновь сойтись в одной точке. Дакия кинула взгляд на браслет, в котором незаметно пряталась красная нить. Не она ли привела? Интересно, понимает ли Стрельников, что она уже не та девочка, подарившая ему косичку от собственного шарфа, потому что хотелось поддержать больного друга? Или Дакия для него незакрытый гештальт? Закроет? И можно идти дальше?» Мысль уколола. «Или это виноват?» Белый шиповник — дикий шиповник. Дакия знала, что Лиса рассказала о ней родителям, и показалось, что они были против, что она вновь возникла в его жизни. Поэтому своей маме говорить не решилась. Может, и неправильно. Лис изменился. Дакия тоже. «Фактически, сейчас знакомится заново» и соединит их жизнь или разведет, больше не решают взрослые. Потому что взрослые — они сами. Наверное, Адакия сама не заметила, что слишком упорно изучает Лиса. Он вопросительно глянул, а потом подтянул к себе ее руку. Сильные пальцы стиснули ладонь, мягко прошлись по косточкам. Он будто сказал «Моя» в ответ на все мысли девушки. «Но ведь она опять может ошибаться». Надо поговорить, определить вехи и направления, задать, наконец, вслух все вопросы, на которые хочется получить ответ. И даже если после разговора останется лишь думать «я тебя никогда не забуду», «я тебя никогда не увижу», это все равно стоит сделать. Примечание. Фрагмент стихотворения Вознесенского сага. «Дакия решилась». На следующий день после папиного объявления истерику закатила бабушка. Она вдруг картина повалилась на диван, принялась открывать и закрывать рот, как рыба на суше. Мама накапала ей сердечного. «Что это вообще за разговор такой, срываться всем? У него работа!» Через несколько минут бабушка уже с ненавистью смотрела на зятя, потом перевела взгляд на дочь. «А у тебя не работа?» У ребёнка не школа? Город наш не город, конечно же, провинция гнилая. И люди здесь не те. Квартира, между прочим, дедушки моего мужа продавать её надумали. Ты хоть гвоздь сюда вбил, вбил. Сухо ответил папа и ушёл на балкон, несмотря на то, что на улице стояла зима. Лису стало вдруг стыдно. Бабушка несла какой-то бред. Тот самый, который едва не понёс он вчера. Да и вообще это поведение. Разве так себя может вести взрослый человек? «Всё уже решено», — сказала мама. «Не надо этого цирка». «Чего решено?» Бабушка нахмурилась, словно понять не могла, кто перед ней заговорил, мебель или живой человек. «Нет уж...» Вы свою жизнь можете ломать, как хотите, а внука я вам не отдам. Да, Елисеюшка?» Она непривычно засюсюкала, словно с дошкольником. «Ты же останешься с бабушкой?» Лис помотал головой. Все эти события и слова душили, не давали вздохнуть как следует. Едва накинув куртку и впихнув ноги в ботинки, он ушел. Шарф и шапка остались на вешалке. Побродил у подъезда. Пнул ледышку потом другую. Они отлетели, как шайбы у вратаря. Лис обвел взглядом двор. Одинокие качели, заснеженные кустарники, коробка, летом футбольная, зимой хоккейная, детские лабиринты горка. Как странно, наверное, однажды выглянуть в окно и увидеть совсем другое. Лис так задумался, что не сразу понял, что в кармане куртки заливается телефон. На экране высвечивалась Докия. «У тебя всё хорошо?» «Мы уезжаем», — сообщил Лиз буднично. И Докия также буднично ответила. «На Новый год? Круто же!» «Насовсем». Она повторила далёким, потерянным эхом. «Насовсем?» И реальность разбилась в дребезге, как и выпавший из руки телефон. После заключительных аккордов Юнона и Авось и продолжительных аплодисментов Дакия предложила Лису прогуляться. «Хотя бы недолго», — добавила Поросяща, хотя он и не отказывал. «Думаю, Никитина со своим кавалером точно не огорчатся, если мы придём попозже», — улыбнулся Стрельников, протягивая руку. «Даже обрадуется. Правда, могут заснуть. А мы их разбудим. Или нет? У нас же две комнаты. Ляжем во второй». Разговор, кажется, повернул совсем не туда. В нём превалировали шутливые интонации. Докия вздохнула и опустила голову, когда Лис посмотрел с явным вопросом. «Нам надо поговорить», — шепнула нерешительно. «Хорошо». Интонации Стрельникова стали серьёзными. Теперь уже и он опустил голову и заметно погрустнел. «Я не хочу, чтобы ты себя обманывал», — проговорила Докия. Он глубоко вздохнул и выдохнул. У лица заклубилась лёгкая облачко пара. «Я совсем не та девочка, которую ты помнишь». «Наверное, она сказала что-то не то, потому что Лиза вдруг криво усмехнулся». «А я не тот мальчик. Это проблема?» Дакия мотнула головой. «Прошло почти восемь лет», — продолжил он. «Поверь, я не считаю, что люди не меняются с годами. Мы же не консервы». Лис дальше в такой же полуироничной манере озвучил докии ровным счетом все то, что собиралась сказать она. Ей оставалось только идти рядом и удивляться, насколько опять все совпало. Он упомянул и незакрытый гештальт, и все прочее. дони мы взрослые люди». И цитата про реку, в которую дважды не зайдешь, нам хорошо известна. И Лис остановился, обогнал на шаг Дакию и развернулся к ней лицом. «Вообще я очень виноват перед тобой». «За что?» — недоуменно пискнула она. «Нет, конечно, не за то, что у меня не получилось тогда слинять от родителей, хотя я пытался, честно». Совершенно серьёзным видом продолжил он. «Представляешь, серьёзно раздумывал. Но меня отец словил. Как-то почувствовал, что сделать собираюсь. Надавил». Докия едва ли не воочию увидела мальчишку, удирающего от родителей, от новой жизни. куда К бабушке, наверное, которая поначалу бы очень обрадовалась, а потом никому не дала бы жизни. Я и не понимал, что делаю, честно. Наверное, только после Морозова понял. Лис коротко взглянул в пасмурное тёмное небо, с которого сыпалось непонятно что, среднее между дождём и снегом, мелкое и неприятное. Старался взять под контроль то, что от меня не зависит. Сердце Даки и томительно сжалось, то ли от испуга, то ли от предчувствия. «Я же следил за тобой». Признание далось через силу, это чувствовалось по напряженной шее, по оцепеневшему взгляду. Все годы, так или иначе. Даже с Ельниковой стала общаться, чтобы узнавать о тебе. Докия вспомнила вырвавшееся признание Ельниковой. Значит, не придумала, не соврала. «Зачем?» Вопрос слетел с губ вместе с дыханием, тотчас заклубившимся в морозном воздухе. Казалось, что иначе не смогу жить. А сейчас можешь? Лис снова встал рядом, а не напротив, подставила руку и пошёл вперёд. Медленно-медленно. Могу, если ты этого захочешь. Теперь ему уже заступила дорогу до Киэ. А что ты сам хочешь? Он не стал ломаться, говорить, что она сама знает и прочие красивые фразы. Ответил просто, как выдохнул. Быть с тобой а потом склонился к ней и поцеловал. Нежно-нежно. Только согрел дыханием замерзшие губы. Потом еще раз. И еще. И обнял. Крепко-крепко. И какое-то одуряющее светлое чувство пронзило насквозь. Быть. Жить. Вместе. Оплестись этой красной нитью, чтобы больше не думала растягиваться или рваться потому что сейчас она уже вросла в вены. По ней ураганом проносятся общие чувства и мысли. «Лиз, а почему ты мне ничего не написал, когда улетал? Ни словечко?» Я отправил. Два сообщения. Он прокладывал слова мелкими поцелуями, согревал и присваивал. «Ничего не приходило. Я пришла к твоей бабушке, спросила, как так...» она погладила меня по голове, как будто я маленькая, и сказала, что у мальчиков так бывает. Им кажется, что они любят, а на самом деле нет. Что ты просил ее мне это передать. Что мне лучше тебя забыть и сосредоточиться на других вещах. Дакия не замечала, что по щекам давно бегут дорожки слез, которые Лис уже не успевает осушить. Она много глупостей сделала. Спрятала подарок для тебя. Подарок? Да. Стрельников подхватил до киев, видимо, устав наклоняться в три погибели. «Я отдам тебе, когда домой вернемся». «Что? Он у тебя?» «Такой вот я, чертов романтичный сталкер!» «Эй, вы!» — раздраженный голос сзади щелкнул бичом. «Хватит уже лизаться! Еще чего прелюдно начнете, уроды!» «Не завидуй!» Огрызнулся лис, но Даки спустил и вызвал такси. А дома он вручил ей подарочную коробку. Шарф Дакия оценила, тут же важно обмотала шею. Колечко не полезло уже даже на мизинец. А блокнот? В нем оказались разные милые стишки, сказки, изречения, которые, наверное, попади в руки вовремя, очень скрасили бы Редактор